Вечером, на следующий день после описанной нами сценой Рене, госпожа Десов сидела у себя в спальне на кушетке и говорила Генриху о своей любви к нему и о своем страхе за него, доказывая и любовь, и страх той преданностью, какую она обнаружила в ночь, последовавшую за Варфоломеевской, то есть в ночь, когда Генрих, как помнит читатель, ночевал у своей жены. Генрих выражал ей свою признательность. Госпожа Десов в простом батистовом пеньюаре была очаровательна, а Генрих был ей глубоко признателен. В такой обстановке Генрих, искренне влюбленный, предавался мечтам. А госпожа Десов, воспылавшая самой горячей любовью, начавшейся по приказанию Катерины, пристально всматривалась в Генриха, желая удостовериться, то ли, что губы, Говорят его глаза генрих молвила госпожа десов скажите откровенно в ту ночь, когда вы спали в кабинете ее величества королевы наварской, а в ногах у вас пал ломоль вы не жалели о том, что этот достойный дворянин лежал между вами и спальней королы жалел душенька моя отвечал генрих, ведь я неминуемо должен был пройти через ее спальню, чтобы попасть в ту комнату, где мне так хорошо, «И где в эту минуту я так счастлив?» Госпожа Десов улыбнулась. «А после вы туда ходили?» «И всякий раз говорил вам об этом». «И вы не пойдете туда тайком от меня?» «Никогда. Поклянитесь. Поклялся бы, будь я гугенотом, но...» «Что но?» «Но католическая религия, догматы которой я сейчас изучаю, научила меня, что клясться не надо никогда». «Сейчас видно Гасконца», — покачивая головой, — сказала госпожа Десов. «Шарлотта, а если бы я стала вас расспрашивать, вы ответили бы на мои вопросы?» «Конечно», — ответила молодая женщина, — «мне нечего скрывать от вас». «В таком случае объясните мне, Шарлотта, как случилось, что, оказав мне отчаянное сопротивление до моей женитьбы, вы после нее перестали быть жестокой по отношению ко мне, Биарнскому, «Увольню, смешному провинциалу! Государю настолько бедному, что он не может придать драгоценностям своей короны должный блеск!» «Генрих, вы требуете, чтобы я разгадала загадку, которую на протяжении трех тысячелетий не могут разгадать философы всех стран», — отвечала Шарлотта. «Генрих, никогда не спрашивайте женщину, за что она вас любит. Довольствуйтесь вопросом. Вы меня любите?» «Вы меня любите, Шарлотта?» — спросил Генрих. «Люблю», — ответила госпожа Десов с обаятельной улыбкой, кладя свою красивую ручку на руку возлюбленного. Генрих сжал ее руку. «А что, если бы разгадку, которую тщетно ищут философы, на протяжении трех тысячелетий я нашел, по крайней мере, в вашей любви, Шарлотта?» Преследуя свою мысль, настаивал он. Госпожа Десов покраснела. «Вы меня любите», — продолжал Генрих. «Значит, мне больше нечего просить у вас, и я считаю себя счастливейшим человеком в мире. Но ведь вы знаете, любому счастью всегда чего-нибудь да не хватает. Даже Адам в раю не чувствовал себя вполне счастливым и вкусил от злосчастного яблока, наградившего всех нас любопытством». а потому всю жизнь мы стремимся узнать то, что нам неведомо. Скажите же, душенька моя, и откройте мне неведомое. Может, статься поначалу вам приказала любить меня королева Екатерина? Генрих, говорите тише, когда говорите о королеве матери, — заметила госпожа Десов. Оу! — воскликнул Генрих так свободно и непринужденно, что обманул даже госпожу Десов. «Когда-то я и впрямь побаивался нашей дорогой матушки и не лаял с ней но теперь я муж ее дочери». Муж королевы Маргариты, покраснев от ревности, сказала Шарлотта. «Лучше говорите тише», — сказал Генрих. «Теперь, когда я муж ее дочери, мы с королевой матерью лучшие друзья». «Чего от меня хотели? По-видимому, чтобы я стал католиком». «Превосходно». «Меня коснулась благодать, и предстательством святого Вафоломея я стал католиком. Теперь мы живем одной семьей, как хорошие братья, как добрые христиане». «А королева Маргарита?» «Королева Маргарита?» — переспросил Генрих. «Что ж, она-то является для всех нас связующим звеном». «Но вы говорили мне, Генрих, что королева Наварская на мою к ней преданность ответила великодушием». «Если вы сказали мне правду, если королева Маргарита в самом деле относится ко мне великодушно, за что я ей очень признательна, значит, она только звено, которое нетрудно разорвать. И вам не удержаться за него, потому что мнимой близостью с королевой вам никого не провести. Однако я держусь за него и езжу на этом коньке уже три месяца. Значит, вы обманули меня, Генрих». — воскликнула госпожа Десов. — Значит, королева Маргарита, ваша жена на самом деле. Генрих улыбнулся. — Знаете, Генрих, — заметила госпожа Десов, — эти улыбки выводят меня из себя. И хотя вы и король, иногда у меня возникает жестокое желание выцарапать вам глаза. — Значит, мне все же удается кое-кого провести этой мнимой близостью, — заметил Генрих, коль скоро бывают случаи, когда вам хочется выцарапать мне глаза. Хотя я и король, значит, и вы верите в эту близость. — Генрих, Генрих, по-моему, сам Господь Бог не знает, что у вас на уме, — сказала госпожа Десов. — Я так рассуждаю, душенька моя, — сказал Генрих. Сначала Екатерина приказала вам любить меня. Потом заговорило ваше сердце. И теперь, когда заговорили оба эти голоса, вы прислушиваетесь только к голосу сердца. «Я тоже люблю вас всей душой, и потому-то, если бы у меня и были тайны, я не поверил бы их вам из боязни повредить вам, ведь дружба королевы матери ненадежна, это дружба тещи». Совсем не такого ответа ждала Шарлотта. Каждый раз, как она пыталась проникнуть в бездны души своего возлюбленного, Ей казалось, что между ними опускается плотный занавес и тотчас превращается в непроницаемую стену, отделяющую их друг от друга. Она почувствовала, что глаза у нее наполняются слезами, и, услыхав, что часы бьют десять, сказала Генриху. «Государь, пора спать. Завтра должна очень рано явиться к королеве-матери». «Сегодня вы прогоняете меня, душенька?» — спросил Генрих. «Генрих, мне грустно». А раз мне грустно, вам станет со мной скучно, и вы меня разлюбите. Поймите, что лучше вам уйти. — Хорошо, — отвечал Генрих. — Раз вы этого хотите, Шарлотта, я уйду. Но ради бога, сделайте милость, разрешите присутствовать при вашем переодевании.